Мэт вдруг заухмылялся, в глазах загорелся огонек. «Помнишь, как он сверзился с пургонного моста и пошлепал домой мокрый с ног до головы? С него спесь на месяц сбила!» «Ну и при чем тут Эвард?» «Видишь, вон там!» Мэт указал на опирающуюся оглоблями о землю двуколку, что стояла в переулке. «Впереди детей. Единственный колышек удерживал дюжину ложенных на повозку бочек. Смотри!» Посмеиваясь, он нырнул в скабинную лавку слева от Ранда. Ранд посмотрел ему вслед, понимая, что надо что-то предпринять. Подобный огонек в глазах Мэта не сулил ничего хорошего. Тот явно собирался выкинуть одну из своих штучек. Но странное дело. Ранд и сам предвкушал то, что будет. Чего бы не собирался натворить Мэт. Что-то шептало ему, мол, такое чувство неправильно, это опасно. Но Ранд все равно улыбался. в предвкушении дальнейшего. Через минуту показался Мэт, наполовину высунувшись из чердачного окна под черепичной крышей лавки. В руке у него появилась проща. Она уже начала крутиться. Взор Ранда вновь вернулся к двуколке. Почти сразу же раздался резкий треск, колышек, подпиравший бочки, сломался, и в то же мгновение с переулком поравнялись белоплащники. Народ бросился в рассыпную от по оглоблям бочек, которые с грохотом понеслись по улице, разбрызгивая грязь и мутную воду. Трое детей запрыгали с не меньшей прытью, чем прочие. Выражение превосходства на их лицах сменилось оторопью. Кое-кто из прохожих растянулся на земле, обдав других фонтанами брызг, но те трое двигались с проворством, легко уворачиваясь от бочек. Но летящие во все стороны грязи им избежать не удалось. И она заляпала их белые одеяния. Из переулка, размахивая руками, гневно крича, выскочил бородач в длинном фартуке. Но один взгляд на троицу, тщетно пытающуюся отряхнуть грязь со своих плащей, и он исчез в переулке даже быстрее, чем появился оттуда. Ранд глянул на крышу лавки. мы это там не было. Такая меткость под силу любому мальчишке из двуречи, но результат превзошел всякие ожидания. Рант не смог удержаться от смеха. Шутка была совершенно дурацкая, в духе Мэтта, но все равно было смешно. Когда Рант вновь повернулся лицом к улице, трое белоплащников смотрели прямо на него. «Ты увидел нечто смешное? Да?» Говорящий стоял чуть впереди остальных. Его немигающий взгляд был надменен, В глазах вспыхивали искорки, словно ему было ведомо что-то важное, нечто неизвестное больше никому. Смех Ранда в раз оборвался. Он и Чада света остались наедине с бочками и грязью. У людей вокруг как-то тут же нашлись неотложные дела в других концах улицы, подальше от них. Страх перед светом сковывает твой язык, От гнева узкое лицо белоплащника вытянулось еще больше. Он недоверчиво посмотрел на эфес меча, выглядывающий из-под плаща Ранда. «Возможно, ты несешь за это ответственность, да?» У него, в отличие от двух других, на плаще под вышлем солнцем красовался золотой бант. Ранд попытался прикрыть меч полой, но плащ вместо этого совсем соскользнул с плеча. Где-то в глубине души у юноши возникло крайнее изумление тем, как он себя ведет, но мысль эта была какой-то далекой и отстраненной. — Всякое случается, — сказал Ранд. — Даже с детьми света. Ускалистый мужчина приподнял бровь. — Ты так опасен, юнец! Белоплачник был по виду не намного старше Ранда. — Клеймо цапли, лорд Борнхальд! — предостерег в один. и стоящих позади. Ускориться и вновь бросил взгляд на Эфес Рандова меча. У всех на виду блестела бронзовая цапля, и глаза белоплащника мгновенно расширились. Затем он поднял взор, всмотрелся в лицо Ранды и недоверчиво хмыкнул. — Он слишком молод. — Ты не здешний, да? — холодно спросил он у Ранда. — Откуда ты? Я только что приехал в Байрлон. Легкий зуд пробежал по рукам и ногам Ранда. Он почувствовал прилив крови, почти осязаемое тепло. — Вы, случаем, не знаете хорошей гостиницы? — Ты уклоняешься от моих вопросов, — перебил его Борнхальд. — Какое зло в тебе, что ты не отвечаешь мне? Его спутники шагнули вперед и встали по бокам Борнхальда с посуровившими, бесстрастными лицами. Хоть пятна грязи никуда не делись, теперь в этой троице ничего смешного не было. Нервное возбуждение охватило Ранда целиком. Сердце лихорадочно колотилось. Ему хотелось смеяться, он чувствовал себя просто замечательно. Слабый голосок в голове кричал, что-то не так, но юноша мог думать лишь о том, что его переполняет энергия. Она готова вырваться наружу. Улыбаясь, Ранд качался на пятках и ждал, что произойдет дальше. В глубине души он отстраненно размышлял над тем, во что все выльется. Лицо предводителя белоплащников налилось краской. Другой на дюйм вытянул свой меч, демонстрируя сталь клинка, и заговорил дрожащим от ярости голосом. Когда дети из света задают вопросы деревенщина, то есть сероглазые, они требуют ответов, иначе... Ускориться оборвал его гневную тираду, положив руку ему на грудь. Борнхальд кивком указал на дальний конец улицы. Явилась городская стража. Дюжина мужчин в круглых стальных шапках и коротких кожаных куртках с железными заклепками, держа дубины в руках, словно бы они знали, как с ними управляться. Стражники молча стояли в ожидании, шагах в десяти от Белоплащников и Ранда. Этот город утратил свет, прорычал тот, что наполовину вытащил свой меч. Он повысил голос и крикнул страже, «Байрлон стоит в тени темного!» Повинуясь жесту Борнхальда, он со стуком вогнал клинок обратно в ножны. Борнхальд вновь повернулся к Ранду, глаза его сверкали всеведением. Приспешникам темного не скрыться от нас, юнец, даже в городе. Мы еще встретимся. Можешь быть в этом уверен. Он развернулся на каблуках и, сопровождаемый по пятам обоими спутниками, зашагал прочь, словно бы рант перестал для него существовать. По крайней мере, в эту минуту. Когда белоплащники дошли до запруженной людьми части улицы, то, как и раньше, вокруг них сразу... Образовалась та же, на первый взгляд, случайная пустота. Стражники потоптались на месте, разглядывая Ранда, затем пристроили дубинки на плечи и отправились за троицей в белых плащах. Им пришлось пробивать себе дорогу в толпе криками «Дорогу, стража!». Мало кто уступал им путь, да и то неохотно. Ранд по-прежнему качался на пятках, ожидая чего-то. Зуд был таким сильным, что он едва не дрожал, он чувствовал, будто весь горит. Из лавки вышел Мэт, изумленно посмотрел на Ранда большими глазами. «Нет, ты не заболел», — заявил он. «Ты спятил?» Ранда глубоко вздохнул, и возбуждение разом улетучилось, словно воздух из проколотого пузыря. Теперь, когда все миновало, он был потрясен происшедшим, осознание того, что он только что совершил, нахлынуло на него». Облизнув сухие губы, юноша встретил пристальный взгляд Мэта. «Наверное, нам сейчас лучше вернуться в гостиницу?» Нетвердым голосом произнес он. «Да», — сказал Мэт, — «это уж точно. Думаю, впрямь лучше вернуться». Улица вновь стала заполняться народом, и ни один прохожий окинул двух парней внимательным взором, шепча при этом что-то своему спутнику. Ранд был уверен, слух о происшедшем разойдется широко. Какой-то безумец пытался затеять драку с тремя чадами света. Есть о чем потолковать. Может, именно сны-то и лишают меня разума. Несколько раз друзья, заблудившись, плутали по одним и тем же улицам, но вскоре случай свел их с Томом Меррилином, который величественно вышагивал в этом столпотворении. Министрель налево и направо говорил, что вышел размять ноги и глотнуть свежего воздуха, но любому, кто дважды посмотрел на его многоцветный плащ, он заявлял звучным голосом «Я в олене и льве, но только этот вечер». Первым сбивчиво рассказывать Тому о снах и о своих сомнениях говорить Мурейн о кошмаре или нет, начал Мэт, а Рант лишь поправлял и дополнял его, поскольку В том, как они запомнили этот сон, были различия. — Или, может, сон каждого из них сам чем-то немного отличался, — подумал Рант. — Тем не менее, в главном их впечатления сходились. Ребята успели выложить немного, и прежде чем Том стал слушать их со вниманием. Едва Рант упомянул замона, как министрель сгробастал их за плечи и приказал попридержать языки. Приподнялся на цыпочки, оглядывая толпу поверх голов, а потом... Вытолкнул парни из толчаи в тупичок переулка, где не было ни души, лишь валялось несколько корзин, да неподалеку лежала, свернувшись клубком от холода, рыжая собака, худющая, с выпирающими ребрами. Том пристально всмотрелся в людской поток, выискивая взглядом, не остановился ли кто их подслушать. Затем повернулся к Ранду и Мэту. Его голубые глаза буравили их насквозь. Время от времени Министрель бросал настороженные взгляды на улицу. «Даже не произносите этого имени там, где его могут услышать чужие уши». Голос Тома был тих, но настойчив. «И даже там, где они лишь могли бы услышать его. Это очень опасное имя, даже если по улицам не шляются дети Света». Мэт фыркнул. «Мог бы я порассказать о детях Света, произнес он, искоса глянув на Ранда. Том не обратил на эти слова никакого внимания. Если хоть один из вас видел этот сон, он яростно подергал себя за ус. Расскажите мне все, что помните, во всех подробностях. Слушая министрель продолжал настороженно оглядываться. Он называл мужчин, которых, как утверждал, использовали, сказал под конец Ранд. Он постарался припомнить еще что-нибудь. Гварь Амаласан, Раулин, проклятье тьмы, Двиан, добавил Мэт, не дав другу продолжить, Юриен, каменный лук и Логайн, закончил Рант. Опасные имена, промолвил Том. Глаза его, казалось, сверлили ребят еще упорнее, чем раньше. Одно другого опаснее, как и то первое. Теперь уже мертвы все, не считая Логайна. Некоторые мертвы давным давно. Раулин, проклятие мы вот уже два тысячелетия. Но все равно имя его опасно. Для вас лучше не произносить эти имена вслух, даже наедине с собой. Большинству людей ни одно из них ничего не скажет, но услышав кто-то не тот. — Но кто они были такие? — спросил Ранд. — Люди, — ответил Том. — Люди, что потрясли с толпы небес и поколебали основы мира. Он покачал головой, это не важно. — Забудьте о них. Ныне они прах. — А их использовали так, как он сказал? — спросил Мэт. И убили? — Можно сказать, что их убила Белая башня. Можно сказать и так. Губы Тома на миг сжались, и он вновь качнул головой. — Но использовали? — Нет. Этого я не понимаю. Один свет знает, сколько планов у престола Амерли, но этого я не понимаю. Мэтт задрожал. Он столько всего наговорил. Всяких сумасшедших вещей. Всякое такое о Лиусе Терине, убийце, родичей, Артуре истребином крыле. И об оке мира. Во имя света. Что бы это такое могло означать? Легенда, — медленно произнес министрель. — Может быть. Такая же известная, как Рок валир по крайней мере, в пограничных землях. Там на поиски Ока Мира отправляются юноши, точно так же, как из Ильяна отправляются на поиски Рога. Может быть, и легенда. — Что же нам делать, — Том спросил Ранд. Рассказать ей? — Таких снов мне больше не хочется. Может, она что-то сделает? — А может, нам не понравится, то... «Что она захочет сделать?» — проговорил Мэт. Том, изучающий, смотрел на юноши, что-то взвешивая в уме и поглаживая усы костяшками пальцев. Я бы советовал промолчать. Не говорить никому, по крайней мере, какое-то время. Если на то пошло, всегда можно передумать. Если придется. Но, как только сказал, то все. Вы уже повязаны с гораздо худшим, чем раньше. С... с нею. Неожиданно Министрель выпрямился, сутулость его почти исчезла. — Другой парень. — Говорите, у него был тот же сон? — У него хватит ума, чтобы держать рот на замке? — Думаю, да, — произнес Ранд в то же мгновение, когда Мэт сказал. — Мы шли обратно в гостиницу, чтобы предупредить его. — Да не спошлет свет, чтоб мы не опоздали. Том уже широким шагом устремился из переулка. Плащ хлопал его по лодыжкам, заплаты трепетали на ветру. Министрель, не останавливаясь, глянул через плечо. «Ну, или во многие колышками к земле прибили?» Ранд и Мэт поспешили за ним, но Том не стал дожидаться, пока они догонят его. На сей раз он не останавливался, чтобы заговаривать с людьми, глазевшими на его плащ или с теми, кто сам приветствовал Министреля. Том рассекал запруженный народом улицы, словно на них никого не было. Ранд и Мэт почти бежали следом за ним, К оленю и льву они примчались намного быстрее, чем рассчитывал Ранд. В дверях гостиницы Том и юноши столкнулись со спешившим на улицу Перрином, который на ходу накидывал на плечи плащ. Налетев на них, он чуть не упал. — Я шел вас искать, — проговорил, тяжело дыша, Перрин своим друзьям, когда утвердился на ногах. Ранд подхватил его под руку. — Ты о сне кому-нибудь говорил? — — Скажи, что не говорил, — потребовал Мэт. Это очень важно, — произнес Том. Перин в замешательстве смотрел на них. — Нет, не говорил. Я с кровати-то встал меньше часа назад. Плечи у него поникли. Я весь извелся от головной боли, стараясь не думать о сне. — А говорил о нем еще меньше. — Почему вы ему сказали? — Перин мотнул голову в сторону Министреля. — Нам пришлось с кем-то поговорить, не то мы бы совсем спятили, — ответил Рант. — Я объясню позже, — прибавил Том, многозначительно поведя глазами на людей, снующих туда-сюда по коридору оленя и льва. — Хорошо, — медленно произнес Перрин, по-прежнему с виду сбитый с толку. Вдруг он шлепнул себя по лбу. — Из-за вас? Из головы чуть не вылетело, почему я вас разыскивать пошел? — Не хотелось, а пришлось. — Найнив здесь! Кровь и пепел!» — взвизгнул Мэт. «Как она сюда добралась? Морейн! Паром!» — Перрин хмыкнул. «По-твоему, такая мелочь, как потонувший паром остановит ее?» Найнив разыскала Каланчу. Не знаю, как он ухитрился перебраться обратно через реку, но она сказала. Он прятался у себя в спальне и даже близко к реке подходить не желал. Так или иначе, она застращала паромщика. И тому пришлось разыскать лодку, чтобы туда поместилась и найнив, и ее лошадь, и перевести их на другой берег. Самому. Она лишь дала ему чуток времени разыскать одного из своих перевозчиков, чтобы посадить того за второе весло. — О, свет! — выдохнул Мэт. А что она тут делает? Рант сгорал от желания узнать об этом. Оба друга, и Мэт и Перрин одарили его презрительными взглядами. Она явилась за нами, — сказал Перрин. Она сейчас с, с госпожой Элис. И там такая холодина, что того, гляди, снег пойдет. — Может, нам просто исчезнуть куда-нибудь на время? — спросил Мэт. Мой отец говорит, что только дурак сует руку в осиное гнездо без крайней нужды. Тут вмешался Ранд. Она не заставит нас вернуться. Ей должно было хватить ночи зимы, чтобы понять это. А если она не уразумеет, то нам придется заставить ее понять. С каждым словом Ранда брови Мэтта поднимались все выше, а когда тот закончил говорить, он тихо присвистнул. Ты когда-нибудь пробовал заставить Найниф понять то, чего она не желает понимать? Я пробовал. Говорю же, нам надо схорониться до вечера, и тогда потихоньку проскользнуть внутрь. Судя по моему впечатлению от этой молодой женщины, сказал Том, я думаю, она не успокоится, пока не добьется своего. Если ей станут чинить препоны и не позволят получить желаемого немедленно, она будет продолжать свои попытки, пока не привлечет к нам внимание, которое нам совершенно не нужно. Это заявление сразу положило конец разговорам. Все четверо переглянулись, глубоко вздохнули и шагнули через порог, с таким видом, словно им предстояло встретиться лицом к лицу с троллоками.